Эпизод 4 С тех пор, как мы с Коляном ползли по этой лестнице, она совершенно не изменилась. И дом, и улица, и город. Старые солдаты любят писать в мемуарах что-нибудь вроде «Все дышало предчувствием войны». Черта с два. Никто не готовился к надвигающейся катастрофе. А она тем временем была уже на пороге. «Завтра в Москву войдут войска, но Фирсова это не остановит. Или не завтра?» «Позавчера. Они появились в понедельник, когда Куцапов-младший вызволял меня с Петровки. А сегодня среда. Уж этот день я не забуду. Я специально сделал крюк по проспекту, но не обнаружил там ни одного броневика. Переменилось. В какую сторону? В лучшую? В худшую?» Время показало, что платить приходится за все. Во сколько обойдутся несколько лишних лет покоя? А вдруг на этот раз действительно обойдется? Видел же я и нормальные версии. Мельком, расплывчато, но видел. Не знаю, насколько те люди счастливы, но они живы. Вот ты и кончился, гнида! Торжественно произнесли наверху. Я прижался к двери, беспокоясь, как бы кто не вышел на лестницу. Ах да, никто и не выйдет. Потом раздался выстрел, совсем негромкий, такой, что его можно было принять за хлопок лопнувшего шарика. «Кто из нас кончился?» Брезгливо отозвался второй, помоложе. «Я услышал длинный парный свист. Это заработали пулеметы. Дырокол открывал возможности, недоступные простому смертному. И Тихон научился ими пользоваться гораздо раньше меня. Например, появляться в одном месте и времени дважды». «Мишка!» «Мы потерялись», — сокрушенно сказал Колян. Перед глазами возникла сцена на площадке, и мне стало жаль Куцапова. «Кто он?» «Та же пешка, что и я, только другого цвета. Он сыграл не за тех, а я». Стараясь не шуметь, я встал под лестницей. С третьего этажа послышался шорох и хриплое дыхание. Надрываясь, Миша тащил Куцапова. Миша надеялся, что он выживет». Гулко ударяясь о массивные перила Сверху свалился дырокол Как Михаил о нем мечтал Сидя на истертом кафеле Что если отдать им машинку сейчас? Тогда, наверное, Миша не пойдет к Алене Не обратится за помощью к молодому Фирсову Не вручит ему письмо Не догадается устроить засаду на Тихона Многое чего не случится Подобрав синхронизатор, я расстегнул рубашку Живот по-прежнему ныл Но так слабо и неназойливо, что я давно уже не обращал на него внимания Бинт растянулся и не слетал только благодаря присохшей крови Я завел руку за спину и, отогнув нижний край повязки, засунул под нее дырокол Затем подвигался, проверяя, не выпадет ли, и снова замер Второй прибор лежал в кармане или наоборот, именно его я спрятал А тот, что выкинул Тихон, переложил в джинсы Впрочем, это, скорее всего, не имело значения Но каким образом он собирается вернуться без машинки? Те, кто стрелял в Куцапова, ушли еще при нас Значит, от них он помощи не получит Атишка? Неужели он оставил его одного? Там, в мельтешении версий, в болоте времени, в каменной мгле Там? Нигде? Он не посмеет его бросить, он должен взять его с собой Куда? Я наступил на что-то твердое и посмотрел под ноги «Оплавленный кусок черного с белыми вкраплениями мрамора, круглый как галька. На верхней площадке было столько крови, и большая часть пуль потерялась по дороге. Она досталась не мне, ни Коляну, кому-то еще, оказавшемуся между нами и двумя пулеметами». Тихон сказал, что не доживет до старости. «Он уже тогда знал, чем все это закончится». Но при тут трехлетний Тишка? Он испугался, что когда-нибудь ребенок вырастет. Михаил донес Куцапова до машины и повез его умирать на кремовом покрывале. А я все еще стоял под лестницей и не мог прийти в себя. Тихон сам пошел под свистящие очереди и вместе с собой он привел Тишку. У меня не было времени его отговорить. Успокаивал я себя. Ведь машинка была здесь, без нее из 38 им никуда не деться. Прежде чем ее отдать, я поставлю Тихону ультиматум. Если он самоубийца, черт с ним, пускай. Но ребенка он не тронет. Тишка сам должен выбрать, кем ему стать. Психом, гением или кем-то еще. Впрочем, мне с трудом верилось, что из этого что-то получится». Перехитрить его я мог только однажды Да и то неизвестно, сильно ли он сопротивлялся Дом был старым, и его могли скоро снести Поэтому пользоваться дыроколом в подъезде я не решился Выйдя на улицу, я направился к ближайшим многоэтажкам Но дойти до них мне не удалось Прямо передо мной затормозил микроавтобус с выгоревшими шторками на окнах И чьи-то крепкие пальцы, сжав горло, втащили меня внутрь В фиолетовом салоне было тихо и душно Проворные руки в мгновение ока Натянули мне на голову шерстяной чулок И обшарили карманы Ладони приклеились к подлокотникам Мне они больше не подчинялись «Есть!» — сообщил кто-то «Хорошо!» — ответил мелодичный голос «Женский!» — удивительно знакомый «Чей?» «Попытка вмешательства!» — снова мужчина «Это что ли?» — скупой смешок «Уже откорректировали. Оставь ему на память». «Что они там откорректировали?» «Вы кто?» – спросил я в темноту. «Еще. Все. Ключи, платок. Тьфу, грязный. Верни». «Ксюша, ты?» В салоне воцарилась гробовая тишина. Кто-то кашлянул. «Разуй его». но «Выполняй». С меня сняли шапку, и я увидел то, чего так боялся». Напротив сидела Ксения, суровая и сосредоточенная. По обе стороны от нее разместились какие-то крепыши с типовыми лицами героев. «Тебе известно мое имя?» «И кое-что еще», — игриво заметил я. «Пассажир, это не в твоих интересах». «Как ты вернулась? Ведь дырокол у меня». «Не понимаю». «Отдай машинку. Я не закончил одно дело». «Дело?» «Мне нужно послать письмо», — соврал я. Получить получил, а послать некому. Какая глупость. Я должен себя кое о чем предупредить. Это старо, пассажир. Нет, предупредить, чтобы не совался. Ты же сказал, что получил, и сунулся. Смысл? Но у следствий нельзя отнимать их причины. Вспомнил я фразу Тихона. Ты знаешь, ей это слова? Да. Плохо. Сполоснем пассажира. Один из амбалов откинул замаскированную в стенке панель и осторожно достал какой-то инструмент. Гибрид шприца и пистолета. «Не больно. Просто кое-что забудешь». «Промывка памяти? Вы этого не сделаете. Ты не посмеешь, поняла?» Мне стало смертельно обидно за себя и за свои воспоминания. Кто я без них? Что от меня останется? «Не трогайте, гады!» – закричал я. «Не имеете права! Вы люди!» «Отпустите, Ксюша! Ты сама дрянь забыла! И мне?» «О чем ты?» «О твоем брате!» «У меня нет брата!» «О матери, то есть сестре! О дубленке! а Шурке!» «Как ты его, дядя Саша?» «Еще об одном... об одной сволочи! Обо всех!» Ксения надолго задумалась, потом посмотрела мне в глаза «Что она там разглядела? Я не знаю» «Убери!» Бросила она амбалу Пусть помнит Если себя не жалко